Эмма. Сердце похоже на трюм тонущего корабля. Когда встречаешь того самого, любовь в струйка просачивается через пробоину и наполняет его. Чем больше узнаешь человека, чем дольше обнимаешь его, чем сильнее целуешь, тем сильнее становится течь, пока трюм не набирается любовью весь без остатка. Мой трюм отталкивал всякую влагу и вообще казался герметичным. Я не чувствовала к Уиллу ничего подобного, хотя очень старалась почувствовать. Выискивала маленькие крапинки на радужках его карий глаз. Ведь именно в таких мелочах мы находим очарование тех, кого любим. Но вместо них видела желтоватые пятна в коричневых глазах другого. Вспитывало его смех, когда он закидывал голову назад и посылал все свои радости в космос. И в одно это движение, в один этот изгиб мужественной шеи или музыкальный баритон голоса, можно было бы влюбиться до беспамятства. Но я слышала лишь хрипловатый жесткий смех другого. Касалась шелкового полотна кожи на его красивых руках с длинными пальцами. Которые обнимали так словно в тебе сосредоточено все последнее тепло мира, но чувствовала лишь шероховатость и грубость кожи другого. После той поездки в Сиэтл Уилл сильно изменился, вернулся совершенно другим и сразил меня наповал этими переменами. Он больше не пропадал в компании или на встречах в ресторанах 23 часа в сутки. Только один уделял мне. Он посвящал мне все время мира, лишь изредка проверяя сообщения и созваниваясь со своим заместителем, чтобы засыпать распоряжениями по состоявшимся и грядущим сделкам. В ли все прошло так гладко, что сгладились и углы в наших отношениях. Максвел Хортон получил заказ на миллионы, а то и парочку миллиардов долларов, Через несколько месяцев начнется строительство делового центра в самом сердце корпоративного района. Башни из стекла и пафоса вырастут из земли и станут очередным достоянием строительной компании Уилла. Я хорошенько поработал, чтобы заполучить эту сделку. Безразлично пожимал плечами он, будто купил новый тостер, а не собирался построить стильные офисные здания и заработать кучу денег. Выбил компанию на новый уровень, как и мечтал отец и Карл, так что я заслужил пару недель отдыха с тобой. Мне бы хватило и рождественского чуда, которое он прислал на порог моего дома в то утро воскресенья. Для меня это стало подтверждением, актом искренней любви и внимания. Но Уилл не собирался останавливаться и словно вступил в гонку за покорение моего сердца. Он проводил все ночи у меня и только поздним утром позволял себе покинуть разгоряченную постель, чтобы решить несколько вопросов, показаться Гилберту, мол, не пропал без вести, и привести обед. Лишь бы я не отвлекалась от картин такими мелочами, как готовка или переодевание во что-то более приличное, чем нижнее белье или домашняя футболка ради похода в ресторан. Он заваливал меня цветами и романтическими жестами. Букеты розовых роз на завтрак, обед и ужин. Охапки шариков порции карамельного мороженого из Бен и Джерри. Мире ады свечей, что затмевали своим сиянием огни, зажженные рождественской ели, и сами звезды в безоблачную ночь. Он целовал меня так, что земля уходила из-под ног. ласкал меня так, что сердце забывало биться, прижимал меня к постели так, что мысли путались в клубок. Но писк и жужжание его телефона стали неотъемлемой частью нашей идиллии. Уилла постоянно отвлекали сообщениями, и он хмурился, глядя на экран, после чего прятал мобильник в карман. В среди недели Уилл отвез меня в центр Берлингтона и попросил закрыть глаза. «Только не подсматривай!» Ребячливо настаивал он, аккуратно ведя меня за руку сперва по снежному тротуару, а затем по твердому, слегка скользкому полу. Меня ждал еще один заготовленный сюрприз, хотя с картинами, выкупленными у Гэбриэла, уже мало что могло сравниться. Открыв глаза, я не сразу поняла, куда Уилл меня привез. Мраморные полы, отштукатуренные стены с нишами, белоснежный, как поле Дейруэй Айленд, потолок. В нем пряталось целое полчища скрытых светлячков-фонариков. Пустое помещение со стильным дизайном не оставило ни одной подсказки. «Где мы?» «Ты не догадываешься?» – улыбнулся Уилл таинственно и развел руки, обнимая все пространство вокруг. «Это наша будущая галерея!» «Я так обрадовалась, что забыла испугаться слову «наша!» Словно мы были десять лет как женаты и покупали совместный дом на побережье с шестью спальнями и далеко идущими планами на жизнь. Уилл купил помещение для галереи еще два месяца назад, но не хотел портить первые впечатления строительной пылью и голыми стенами, пока рабочая бригада возилась с отделкой. До сих пор идея с открытием галереи казалась несбыточной иллюзией. Я лишь писала картины за определенную плату, но при виде места, где они будут висеть всего через пару месяцев, все обернулось таким реальным. Карьеру художницы, отношения с Уиллом, мой отъезд назад в Лос-Анджелес, чистый лист, который я начала, прилетев сюда по приглашению незнакомого Юго Уильяма Максвелла, заполнялся чернильными строчками событий. Но ни одна история еще не длилась бесконечно. «Тебе нравится?» – взволнованно спросил Уилл, обнимая сзади и укладывая свой совершенный подбородок на мой несовершенный изгиб плеча. «Все просто замечательно!» Почти не соврала я, хотя радость омрачали тикающие часики, отсчитывающие два оставшихся месяца в Берлингтоне. Но Will воспринял этот внезапный порыв грусти за очередной вызов, брошенный его желанию сделать меня самой счастливой девушкой на планете. Вечером, сидя у камина в гостиной Джейсона, он протянул мне конверт без опознавательных знаков и с придыханием попросил. «Открой!» Я думала, внутри меня ждет гонорар за следующую картину, которую я с горем пополам дописывала. пока Уилл отвлекал меня от работы своими постоянным присутствием. Но вместо толстой стопки купюр или тонкого чека там лежали билеты на самолет до Парижа. «Я не сплю?» – обалдела я. «Здесь и правда указано Париж? Если в кассе меня не обманули, то да, там и правда написано Париж». «Кажется, Уилл...» Возвел наблюдение за моей радостью в ранг нового вида удовольствия, потому что весь светился рождественской лампочкой, пока рассказывал. Две ночи в отеле на площади Трокадеро, после чего мы отправимся в Прованс, а потом куда ты захочешь, только ткни пальцем в карту. От моей бурной реакции даже птицы, пристроившиеся на деревьях неподалеку, разлетелись кто куда. Я чуть не задушила Уилла от радости, а он чуть не удавился довольным хохотом. Может, я была у него не первый, кто так радуется бриллиантовому браслету или поездке во Францию, но уж точно первый, кто угрожал ему смертью от слишком ярого проявления чувств. Наши отношения мчались вперед по крайней скоростной полосе. Только пыль разлеталась по дороге, слишком стремительно. Точно мы сидели в гоночной машине, у которой вдруг отказали тормоза, и от того пугающе опасно. В таком водовороте можно было бы позабыть обо всем, о мире за пределами домика на Деруэй-Айленд, о Лос-Анджелесе, где меня не ждало ничего, кроме кредита за квартиру и купонов за свинину в кисло-сладком соусе у мистера Ши. Но я не забывала. Двадцать раз на дню. Мне хотелось прорвать этот вакуумный пузырь радости звонком одному единственному человеку, рассказать обо всем, поделиться каждой деталью своей стремительной жизни, но он не отвечал: Каждый день я пыталась дозвониться до Джейсона, но натыкалась на стену из молчания. Наша последняя встреча на Рождество стала одним из самых ярких воспоминаний за все последние 10 лет. Но в то же время я оставила за собой самые грустные последствия – недосказанность и непредсказуемость, с которыми я плохо уживалась. Должно быть, это не слишком нормально, когда засыпаешь в объятиях одного мужчины, но скучаешь по разговорам с другим. Не можешь найти объяснение, что сделала не так, что он не хочет больше слышать твой голос или рассказы о том, как прошел твой день. Наверняка его слишком поглощали новые отношения с Сид, которые я сама посоветовала начать. Кто вообще тянул меня за язык и просил лезть со своими советами? Теперь его отстраненность и увлечение другой от чего то беспокоили меня. Неужели я могла быть настолько глупа и беспечна, чтобы воспылать чувствами к занятому мужчине, когда он свободно предлагал всего себя? Выкупал мои картины? и дарил билеты в Париж на Новый год. Даже сидя в бизнес-классе комфортабельного лайнера, рассекающего небо над Атлантикой, мне хотелось, чтобы Джейсон видел тот же вид из иллюминатора, что видела я. Но он затерялся где-то там, в пучине облаков, и держал Сид за руку точно так же, как Уилл держал мою, пока мы мчались в романтическое приключение, о котором я так мечтала. Мы поселились в пятизвездочном отеле Наполеон на площади Трокадеро на самом верхнем этаже, чтобы засыпать и просыпаться в лупчах парижского солнца и разглядывать Гелисейские поля. Мы заказывали деликатесы прямо в номер и занимались любовью на шелестящем дамасском шелке, пили кофе на балкончике, кутаясь в плед и грубоватые ласки зимнего ветра. Гуляли по площади Шатле. и узким улочкам Рузье и Вожерар. Обедали в самых дорогих ресторанах Парижа. Пьер Ганьер у самой триумфальной арки распробовали жареный тюрбу с соусом из маракуйи и сыра Филадельфия. А в Лазаре кушали тартар из говядины и шоколадное парфе с мятой на десерт. Чтобы попасть сюда посетителям, нужно простоять все круги ада в очередях. Но перед Уиллом распахивались все двери и расступались те очереди. Хотя я бы не отказалась от домашней еды в более простом заведении без всего этого пафоса, но очень уж хотела порадовать Уилла за то, что он делал для меня. Мы заглядывали в сокровищницы Лувра, любовались базилик и сакрикер, отдыхали в Люксембургском саду и танцевали в латинском квартале. Делали все то, что делают туристы в Париже. Ему постоянно кто-то написывал: Но разве могла я уповать на то, что директор Максвел Хортон забудет о работе на совсем. На Новый год необъяснимая грусть ударила обухом по голове, пока я переодевалась к вечернему ужину, что Уилл организовал в ресторане Бенуа. Разглядывая себя в зеркало в позолоченном трюму, я не могла поверить, что в нем. мое отражение. Словно кто-то другой отобрал эти зеленые глаза и кудри, присвоил себе и издевательски изменил до неузнаваемости. Эта высокая прическа, более выразительный макияж, непростительно дорогое платье из зеленого атласа, на котором настоял Уилл. Когда мы прогуливались мимо бутиков на сен оноре он просто взглянул на витрину и увидел это платье. «Не хочешь примерить?» – так запросто спросил он, хотя крошечный ценник даже через стекло слишком явно смеялся над моими финансовыми возможностями. «Зеленый очень тебе пойдет». «Не знаю, Уилл, оно слишком дорогое». «А это уже моя забота». Он почти втолкнул меня в двери Роберта Ковали и переговорил с продавщицей на превосходном французском, ни разу не споткнувшись. Стоило мне тронуть рукой протянутой девушкой отрез ткани, захотелось тотчас тот час занырнуть в него и оказаться в его коконе. Когда я вышла, чтобы показаться во всей атласной красе, Уилл так разглядывал мои плечи и шею, что я чувствовала себя обнаженной и не видела смысла покупать эту тонкую ткань за такие жирные деньги. Они стали обсуждать мой внешний вид на чистом французском. так что я чувствовала себя лотом на аукционе. Уилл все же предложил самую высшую цену и заполучил меня вместе с платьем. И вот, обернувшись зеленым атласом в стенах люксового номера, я разглядывала каждый сантиметр собственного тела, каждую черточку собственного лица и казалась себе незнакомкой. Вся эта помпезность, все эти атласные платья, говяжьи тартары и шато лафит, стоимостью в один мой взнос за квартиру, обитали в мире Уильяма Максвелла, но не в моем. Было приятно, когда о тебе так заботятся, за тобой так ухаживают. Гэбриэл со всеми деньгами мира никогда бы не подумал о том, чтобы хотя бы попытаться узнать, о чем я мечтаю. не говоря уже о том, чтобы воплотить эти мечты в жизнь. Я была для него одной из тех, к кому можно приехать невзначай с бутылкой вина и остаться до утра, сходить несколько раз куда-нибудь в люди и показать меня своим приятелям, как одно из своих шедевральных приобретений для галереи. С вылом все было иначе, но все равно не так. Любовь ведь должна растекаться по кровеносным сосудам, разжигать все внутри, опьянять, словно ты выпил две бутылки того самого Шато Лафит. Но я ощущала себя так, словно лишь пригубила вино, ощутила вкус на языке, и оно слегка обожгло горло. И пьянили меня скорее атласные платья и места в бизнес-классе, с конечным адресом Париж, а не мужчина, который все это мне попал. Когда я вышла из второй спальни, где приводила себя в порядок, Уилл рассматривал что-то на экране мобильника, но тут же отложил его, увидев меня в дверях. Сглотнул, точно я мешала ему дышать. Костюм чеканил его статную фигуру, как молоточек Микеланджело, статуи, что мы видели в Лувре. Но такую улыбку не смог бы изобразить ни один искусник с пером, кистью или долото. «Ты такая красивая!» Восхищение его горящего взгляда не подделал бы ни один фальсификатор, повторяющий Мону Лизу или девушку с жемчужной сережкой. «Все из-за платья?» Я смутилась и разгладила безупречно гладкий изумрудный атлас на плечах. «Оно меня сильно приукрашивает». Это ты его приукрашиваешь, но ну, никак не наоборот. Его поцелуй растворил бы железо и расплавил вечные ледники. Но чем больше он меня целовал, тем сильнее я ощущала, что недостойно не плавится, не растворяться в нем. Это не слишком, испугалась я, вспоминая о прохладных улицах Парижа. Даже город любви не может тягаться с законами зимы. На улице холодно? Я надеялся, что ты спросишь. Уил отступил в сторону и открыл обзор на огромную черную коробку с золотистыми буквами «Пэнди» на крышке. Похоже, он решил утопить меня во внимании и подарках, что начинало меня смущать. Может, какая-нибудь охочая до роскоши и дорогих безделушек женщина и прыгала бы от счастья, сотрясая стены люксового номера, но у меня. Начинала кружиться голова. Так бывает, когда вдохнешь слишком много кислорода после затворничества в четырех стенах, выпьешь слишком много вина после месяца трезвости или заплывешь слишком далеко за буйки, если плохо плаваешь. Когда чего-то слишком, становится слишком. Я взял на себя смелость самостоятельно выбрать ее для тебя. Уил внимательно наблюдал за каждым движением моих рук. пока я открывала коробку. За каждым изменением на моем лице, когда я нашла под крышкой шубу из светлого меха норки. За каждой реакцией моего тела, когда я прикрыла ладонями рот от шока. «Уилл, это... она ведь стоит...» «Не думай об этом, просто примерь. Нельзя выглядеть еще более совершенным». Но Уиллу удавалось это так же легко, как мне смущаться. Он загорался мириадами свечей, когда делал приятные мелочи. И не совсем мелочи для меня. Так он проявлял свою симпатию и привязанность. Но а для меня такие проявления все еще были в новинку. Пальцы Уилла воздушным перышком коснулись кожи моих рук, когда он помогал мне примерять норковую шубу. Но я получила лишь легкое обморожение, а не пламенный ожог, как бывает, если тебя касается тот, кого ты любишь. В изумрудном платье и шубке я походила на светскую даму, которую бы без приглашения пустили на самую помпезную вечеринку или отобедать к самому испанскому дофину. Это была уже не я, а моя дорогая подделка – работа рук самого матерого фальсификатора. В Бенуа нас встретили, как королевских особ. Официанты разве что не кланялись в ноги, завидев Уилла еще в дверях. Хостес проводила за самый лучший, по ее словам, столик за приватной ширмой. «Учитывая, сколько людей набилось сюда встретить Новый год, наш столик и правда оказался лучшим. Здесь хотя бы можно было продохнуть и расслышать друг друга». Даже мраморная барная стойка, что окружала бар и кухню, ломилась от локтей, в дизайнерских смокингах и разноцветных коктейлей с трубочками и кусочками фруктов. Будь моя воля, я бы никогда не отправилась встречать Новый год вместо вроде этого. Наша семья всегда собиралась вместе дома вокруг все той же рождественской елки, после чего зажигала бенгальские огни, и отправлялась на главную елку города, на площади, куда стекались все жители Гленвуда. Но там в толпе все чувствовали себя частью чего-то большего, волшебного, а здесь все разбились на кучки и являли собой пример безразличия. У каждого в Бенуа был свой Новый год. Уилл сам сделал заказ, и через полчаса весь стол прогибался от Патэй Ангрут. пончиков с крабом, гужеров с мортаделой и пармезаном, гребешков с пармантье, голубцов с креветочным биском. Я рассматривала все эти завершенства от шефа и не знала, как к ним подступиться. Совесть не позволяла мне сказать Уиллу, что я бы не отказалась от чего-то более приземленного и одомашненного, вроде картофельного салата и тефтели миссис Кларк, Вспомнив рождественский стол в доме Ларков, мои мысли снова и снова возвращались к Джейсону, но он едва ли вспоминал обо мне. У него теперь серьезные отношения, о которых мне скупо рассказывала Сид, а не он сам. «Дорогая, я так благодарна тебе!» – вздыхала она по телефону. «Мне? За что? Это ведь благодаря тебе я познакомилась с Джейсоном. Да уж!» Благодаря мне. И он сказал, что именно ты подтолкнула его к тому, чтобы попробовать что-то большее, чем на одну ночь. Да уж, это была я. Не знаю, куда это приведет, но я так счастлива. Мы с ним отлично друг к другу подходим, загорала Сит, пока я медленно затухала. Ты ведь меня знаешь. Ни один мужчина пока не заинтересовывал меня так надолго, но Джейсон другой. Да, он другой, совсем не такой, каким хотел казаться. Ты где-то витаешь, улыбнулся Уилл, коснувшись моей руки. Ты почти ничего не попробовала. До обратного отсчета осталось всего полчаса. Люди вокруг шумели больше прежнего, взволнованные предстоящим боем курантов. Наверняка в этой части мира все тоже обмениваются поцелуями, как только пробьет полночь. Третий год подряд. Мне было кого целовать, но почему-то не хотелось. Просто это все слишком, да? Весь настрой вылаздулся, как продырявленный шарик. Он развел руками над столом, захватив прицел ресторан и мое платье. Ты ведь не любишь всю эту суету. Прости, все замечательно, просто... Как же не хотелось его обижать. Но если не можешь быть собой рядом с кем-то, может, не стоит пытаться. Но мне бы больше хотелось провести это время наедине с тобой, в номере или где-то, где я бы чувствовала себя в своей тарелке больше, чем эти креветки. Знаю, это звучит ужасно. Ты так старался, чтобы этот вечер был идеален. Он и так идеален, раз ты рядом. Прекрасная черта настоящего мужчины. Он не обижается по пустякам и готов изменить план, если тебя не устраивают его пункты. То, как нежно Уилл взял меня за руку, доказывало, что он ни капли не огорчен и не сердится на мои капризы. Экран его мобильника, расслабляющегося рядом с бокалом вина, засветился. Уилл едва глянул на него и тут же перевернул, чтобы никто не мешал нашему празднику. Но я успела заметить имя незваного гостя. Кто третьим лишним пристроился к нашему рандеву? Сьюзен Калхун. Та, о которой я не слышала уже некоторое время. Знаешь, у меня есть идея получше. Пойдем. Он резко встал, неучтиво заскрипев ножками стула по кафелю. Зато учтиво помог отодвинуть стул мне. Куда мы? Пойдем. Поищем подходящую для тебя тарелку. Но мы ведь даже ничего не съели. Это стоит целое состояние. Я попрошу официанта завернуть с собой. Пообещал Уилл, словно его волновали такие вещи, как целое состояние, спущенное на недоеденные деликатесы от шефа. Метродотель напряженно помог нам одеться, расспрашивая, почему мы так внезапно решили покинуть заведение, которое не покидают в самый разгар новогодней ночи. Боялся, что Уилл ему Максвеллу что-то могло не понравиться? Все замечательно, заверил его Уилл, протянул пару десятков евро. Просто мы решили подышать воздухом. На улицах толпились бродячие весельчаки, которым так же, как и нам, не сиделось на месте. До отправной точки Нового года оставалось всего пятнадцать минут, а над крышами старинных зданий уже вовсю громыхали салюты. Отовсюду доносились звуки праздника, и в этой атмосфере я почувствовала себя лучше. Не шуба грела мои плечи, а то, что Уилл переиначивал все ради меня. Мы забежали в круглосуточный магазин и взяли первое попавшееся шампанское и два залежавшихся сэндвича с беконом. Завернутые с собой блюда из бинуа вручили бездомному мужчине, что поздравлял всех бегущих мимо с наступающим праздником, а сами поспешили по улицам вниз. Пока не очутились на набережной Бранли, откуда открывался завораживающий вид на Эйфелеву башню. Взрыв вылетающие пробки почти заглох во всеобщем шуме города, когда Уилл откупорил шампанское. Фонтан брызнул во все стороны, залив наши туфли и подол платья бурлящими каплями, но мы смеялись от всей души. Вот теперь идеально, прошептал мне волосы Уилл. Кое-что все-таки не хватает. Не думала, что заскучаю по сугробам Берлингтона и по другим его обитателям. Порой, когда ищешь что-то одно, находишь совершенно другое. Я искала приключения в самом замороженном штате страны, а нашла самую глубину своей души. Распив по глотку прямо из бутылки, мы в обнимку склеились с пейзажем. Словно кто-то случайно подрисовал нас не на тот холст, и мы остались всего невзрачной точкой в его великолепии. В какой-то момент Уил отстранился, поставил бутылку на парапет, отделяющий нас от переливающихся огнями и фейерверками вод сены. «Я хотел кое-что подарить тебе». Он полез во внутренний карман пальто, думал сделать это в полночь, но не могу сдержаться. «Уилл, ты и так задарил меня с ног до головы, не стоило?» «Стоило». В моих руках оказалась коробочка с очередным непозволительно роскошным украшением. Мой портрет Уилла, Супермена. Жалкий картофельный салат на фоне этого стола из всех его подарков. Бриллиантовый браслет, выкупленные картины, поездка в Париж. А я думала о другом мужчине. Совсем выжила из ума. «Ты достойна всего этого и даже большего», с чувством сказал он. а как смотрел. От такого взгляда проснулась бы спящая красавица, а жила бы каменная горгулья на башнях Нотр-Дам-де-Пари. Материк бы сдвинулся с места, а я лишь почувствовала смущение. «Эмма, я хотел сказать тебе это в каком-нибудь особенном месте, потому и позвал праздновать Новый год в Бенуа. Но это место...» оказалось даже более особенным. Каждая женщина мечтает услышать то, что собирался сказать мне Уилл, но я перепугалась, захотела приложить палец к его губам и попросить попридержать все слова под замком. «Когда я решил пригласить тебя как молодого художника для своей галереи, пылко говорил Уилл, пока я пыталась дышать ровнее, Я ожидал познакомиться с талантливой девушкой, которая смотрит на этот мир немного иначе. Именно такой художник и нужен был галерее. Но ты оказалась глотком свежего воздуха, солнцем в этой заснеженной пустыне Берлингтона. Мне кажется, я почувствовал что-то уже тогда, когда притворялся водителем. Он улыбнулся, вспомнив день нашей первой встречи. Я приняла его за шофера и дерзила по поводу и без. «Ты не боялась быть собой и говорить, что думаешь», продолжил Уилл, взяв обе мои руки в свои. А я надеялась, что он не почувствует, как вспотели мои ладони. «В моей жизни было мало настоящего, только не ты. Ты показала мне, какой веселой может быть жизнь за пределами офиса. Только посмотри, мы стоим посреди Парижа под салютами». «Встреча с тобой — вот лучший подарок для меня, а это...» Он зажал мои пальцы вокруг бархатистой коробочки. «Так, безделушка, которая будет касаться тебя, пока я буду далеко». Я открыла коробочку почти не дыша. За мгновение до я испугалась, что Уил подарит мне кольцо. Но он не настолько потерял разум, а внутри лежал винтажный кулон, в виде маленького сердечка. Очередной бриллиант, только больше, красивее, совершеннее. Я заметил, что ты не снимаешь свой кулон. Пальцы Уиллы нежно коснулись жемчужинки на моей груди. Подарка бабушке Эльмы, который я бы не сняла и через сорок лет. Подумал, что этот будет смотреться намного лучше. Не знаю, что сказать. Выдохнула я, ненавидя себя за те чувства, что заставляли меня блефовать. В этом раскладе я вытянула самую удачную комбинацию, но не хотела ставить все на кон. Он прекрасен. Это кулон моей мамы, подарок отца на их помолвку. Она мечтала, что однажды я передам его подходящей девушке. Каждая клеточка моего тела сжалась от стыда. «О, Уил, я не могу принять кулон твоей матери!» «Ты подходящая девушка», — словно и не расслышал он. «Давай помогу надеть». Приподнимая волосы и обнажая шею, я чувствовала себя предательницей. С шестнадцати лет я не снимала кулон и не стала бы этого делать, пока серебро не окислилось бы от пота и пыли до черноты. а жемчуг не растрескался в белый песок. И все равно бы я не выкинула бабушкин подарок, а сложила в шкатулку и оставила на память о прошлом. Вещи стареют вместе с нами, но порой гораздо дольше хранят воспоминания, ведь их не одолевает склероз или Ацгеймер. Бабушкин кулон — не просто подвеска. которую Уилл так легко и просто расстегнул и снял с моей груди, оторвал от сердца ту песчинку, что связывала меня с бабулей. Пока Уилл продевал бриллиантовое сердечко в цепочку и возился с застежкой, подмерзшим на холодном воздухе пальцами, я крутила жемчужину в руках и обливалась чувством верны. Новый кулун холодом коснулся кожи, и занял место на моей шее, но не в сердце. Там навсегда останется старый подарок бабушки, который пришлось сунуть в сумочку в надежный маленький кармашек за молнией. Последние минуты уходящего декабря мы встретили под Эйфелевой башней и вместе с собравшимися гуляками отсчитывали ход часов. Люди, так смахивающие на муравьев под могучими мачтами башни, начали отсчитывать секунды. «Десять!» — завопил весь Париж. «Девять!» — Эмма. Все это я говорил не просто так. «Восемь!» Мое сердце забилось в унисон с таймером голосов. «Семь!» Глаза у катали мое лицо, кололи и резали, как шипы розы того, кто схватил ее слишком сильно. Это случилось, когда ты попросила тебя поцеловать. «Шесть!» А может, и гораздо раньше. Бриллиант прожигал маленькую дырочку в форме сердца где-то на груди. И весь мир скукожился до этой невыносимой боли. «Пять! Я влюбился в тебя по уши!» «Четыре! Я превратилась во вторую обездвиженную башню на берегу сены, но вокруг меня столпился всего один человек». «Три! Эмма, я влюблен в тебя как мальчишка!» «Два! Один! С Новым Годом!» Когда город взорвался ликованием, а небо взорвалось искрами десятков фейерверков, губы Уилла ужалили мои. Я не могла ответить взаимностью и во второй раз за минуту поступила как настоящая предательница. Поцеловала его в ответ, чтобы не произносить того, что не могли произнести мои губы. В первые минуты января влюбленный мужчина целовал меня, а я думала совсем о другом.